Когда выйдешь за ворот, тогда открою. А кто ж меня своим зельем приворожил? Иди, хлопчи, не морочь голову. Юрий, что-то недовольно бормоча, потоптался на крыльце и пошёл от дверей. Девушка погодя открыла их, посмотрела на луга, выглянула на улицу, а потом выпустила из каморки Данила. Это кто гонуся увивается за тобой? Девушка отмахнулась рукой. Есть такой ветрогон на нашей улице. Один утопленник. Что что? Утопленник говорю. Плавать не умеет, хоть и возле речки живет. А купаться лезет на глубокое. Вот и утонул было в прошлом году. Намучилась я, руки надорвала, пока вытащила его на берег. Чуть было и меня не утопил. Так и нашла теперь мороку на свою голову. Будто сетует на кого-то, а по губам пробегает тень загадочной улыбки. А может это любовь? Гануська покраснела. Да он трубит о ней, научился у кого-то. А разве ж о любви трубят? Так идете. Иду. Девушка снова юркнула в каморку и вскоре вынесла оттуда торбу, завязанную шерстяной веревочкой, связанные концы которых сунула в руки Данила. Если уж так решили, то возьмите этот сидр, в дороге пригодится. Я оганнусь и становлюсь твоим вечным должником и не говорить такого умного. А немолчь выходит на подворье, за которым спускаются кречки, некошенные луга. Тут на предосенних травах лежали звёзды под травами, ожидая рассвета, дым алтуман. Теперь, когда угасала жизнь корней, туман каждую ночь отлёживался на них, а потом прихрамывая поднимал над землёй холодок скошенной мяты и влажность затопленных лилий. Лилией называли до замужества и его сестру Оксану. Как она там? На тёмном полотне вечера память начала воскрешать женский образ, большие ласковые глаза, подведённые предосенней грустью и дети Оксаны и Мирослава и Стах и дядька Лаврин со всей семьёй и дед Гримич, что так хорошо пел о морозенке, сразу вспомнились, подступили к нему. Живы ли? Живы ли? Он стоял перед пойменными лугами, сверкающими росой и звёздами. Над которыми серпы клоны рассея волни тис серебра, а в мыслях уже был возле татарского брода, там, где кони топтали ярую мятую туман, а теперь нынешние ардынцы топчат жизнь. Но не вытоптать ее не людям с их бесноватым фюрером, и у Данила невольно жальсь кулаки. Вы уже там возле своих? Легонько коснулась его руки Ганнусь. Там серденька, там ясочка. И кто-то там ждёт вас? Наверное, ждёт, если война не скосила. Девушка приумолкла, взяла весло, что лежало около ограды, и они по росе пошли лугами к речке, что тихо убаюкивала берег, и челны на берегу, и вербы над берегом. Неподалёку всплеснула рыба. Это напугало Данилу. Теперь можно и рыбы, и волны испугаться. Пригнувшись, он спустил на воду вербовый чёлн. Гонусь я на приданое, как шутил её отец. Садитесь. Повезу вас по нашим звёздам, грустно сказала девушка. Может, я по грибу ещё перевернётесь на этой душегубке? Ганнуси тихо махнул веслом, и челн вправду пошёл по звёздам, пугая и крася их. С кем же он когда-то плыл вот так ночью? До да это мать перевозила его малого через татарский брод. Тогда в челне лежали татарское зелье и айстов огонь. А теперь не айстов, а адский огонь пошёл по всему миру. Выйдет ли из него И выйдет ли из него эта пригожая девушка? Не повезло ему в первые дни войны. А если повезёт теперь, то до последнего будет биться с недолей, чтобы хоть немного поубавилось горя у людей. Погрузившись в мысли о своём селе, о своих лесах, он уже не видел, как на ресницах девушки задрожали две слезинки. Чел мягко коснулся берега. Тут обнявшись, как в песне, печалились при досеньем три вербы. Данила соскочил на влажный песок, подал ганнусе руку, и девушка легко спрыгнула на берег. Как ваша рана не дает о себе знать? Нет. И ни сколечка не болит? Ну как же она может болеть, если ты лечила меня? Спасибо тебе, доченька, за всё, гоннуся всхлипнула. Ты чего? Кто же меня теперь доченькой назовёт? Вот скажете вы так, а я тату вижу. Он даже похож на вас, только вы чуть выше его. Данила обнял девушку, она встала на цыпочки, неумело поцеловала его, потом вытерла ресницы, и руки её упали словно неживые. Он взял их в свои И неожиданно заметил, что карман ганусиной жикетки оттапыривается. Что там у тебя? Ой, говори, говори. Бельгийский бураунинг номер 2, сказала она, волнуясь, вынула пистолет, взвесила его на руке. А где ты взяла его? удивился и обрадовался Данила. Да не знает, что сказать, и собирает морщинки на невысоком лбу. Ну, если не хочешь, то не говори, один хлопец принёс подарок на именины. Хорошие тебе подарки приносят. "На это гонуся", серьёзно ответила. "Какое время такие и подарки". А того хлопца, случайно не Юрком зовут? Юрком. Где же он его раздобыл? Говорил, что немного наворовал у гитлервцев. "Гонуся. Подари мне это оружие". ведь я иду домой безоружным с одной душой. Девушка грустно взглянула на Данила. Если вам очень надо, возьмите. Я же знаю, что вы пойдёте в партизаны. Почему ты так думаешь? Ну, по-всему видно. А когда станете командиром, тогда заедете за мной. Я вашим партизанам обед буду варить. Заедете непременно. Девушка вздохнула. Все равно обманить. Ну зачем ты гонуся? И уже не доверие во взгляде, а вековой женский укор обжигает его. Потому что мужчины всегда обманывают нас. Данила удивленно посмотрел на девушку. Откуда ты знаешь? Мои тетки так говорили. И взрослые девушки это говорят. Так заедете? Непременно. Вот увидишь, доченька. Я буду ждать вас, не забудьте. И такая была у неё вера, что грех было бы хоть чем-то обидеть девушку. На том берегу послышался всплеск весла, раз и второй. Данила насторожился. Кто бы это мог быть? "Юрку", уверенно ответила девушка, и в уголках её губ пробилось превосходство. "Откуда ты знаешь?" А он тих не умеет, так гребет, словно мешки бросает, не знает, куда силу девать. Челн выплыл на середину речки, и теперь Гануся спросила: Юрий, это ты? А как ты меня узнала? Радостно откликнулся ломающийся юношеский голос. А ралина и клекот даже из-под тучи слышно, насмешливо ответила девушка. Не будь Гануся ведьмочкой! Юрий снова гребнул, словно мешок бросил в воду, и вскоре его чел с разгона врезался в берег. Теперь Гануся гордо выпрямилась, и стала сама неприступность. Откуда она только взялась у нее? А юноша шурша, а Тавы уже осторожно подходил к ним, поздоровавшись, он деланно веселым голосом заговорил с Ганузией. Вот не ожидал встретить тебя с кем-нибудь. А как ты догадался приехать сюда? Посмотрел, что нет твоего челнада и встревожился. Ты даже тревожиться можешь, насмешкой донимает хлопца Ганнус. Вот и встревожился, хотя и не о ком было, не остаётся в долгу, Юрий. Я догадывался, что у тебя кто-то есть. Однажды вечером видел Как шёл с твоего двора врач. О какой ты догадливый у нас? И что из тебя будет, когда подрастёшь? Данила с удивлением прислушивался к их перепалке и всё больше убеждался, что Юрий Поуши влюблён в Ганнусь. Да и она, видно, клонится к нему душой, но привередничает, как умеют привередничать девушки, когда чувствуют своё превосходство. Только где же и когда могло взяться такое у этой лазинки, что одной правдивости смотрит на мир. Ох, эти девушки и молодцы. Ох, это евина сластие, как говорил о женщинах один диак при блуде.